А немного погодя, свет моего фонарика отразился в паре зеленых глаз. Они мало-помалу приблизились. Подумав, что это какой-нибудь зверь подбирается к козлятине, я вышла из эндровера, чтобы накрыть тушу колючими ветками. Только я взяла за ветку, как на меня бросилась Эльса. Я вернулась в машину, немного подождала, и когда мне показалось, что семейство кончило ужинать, И ударилась, снова вылезла. Не кормит же шакалов. Но Эльса опять прогнала меня. Всю ночь мы состязались в бдительности. Эльса победила, и, вероятно, объелась. В конце сентября к нам как-то утром пришёл африканец и попросил помочь прогнать двух львов, которые по соседству с его ужиной убили водяного козла. Я прослала с ними объездчиков. По следам они установили, что львы провели всю ночь около добычи, а потом ушли на холмы в 15 км от поселения. Там была их лога. Местные жители могли убедиться, что в этом районе есть львы, кроме Эль. Я обрадовалась, ведь теперь нельзя будет валить всё на неё, если на скот нападут хищники. В октябре мы с Билли Коллинзом решили встретиться, чтобы поговорить о продолжении книги «Рожденная свободная». Я отправилась в Найроби и привезла его в лагерь. К счастью, он не сердился на Эльсу и не боялся ее после того необычного приема, который она оказала ему в первый раз. Я надеялась поспеть с ним в лагерь до прихода Эльсы, но мы замешкались с пути, и когда прибыли, все семейство уже обедало в палатах. Я встревожилась и... Однако, Эйс сочинил перепись третьего нас обоих и жнось к мясу. Мы провели весь вечер по соседству с ней, а она, казалось, даже не замечала нас. Джобс сказал, что всю ночь на 7 и 8 октября совсем рядом с лагерем рычал лев. Когда мы легли спать, Эльса ушла, возможно, к льву. Луги были знойные, буш совсем высох. Даже в кабинете, где обычно царит прохлада, было очень душно, когда мы пришли туда утром. И хотя нас отвлекали и бабуины, и антилопы, и всякие птицы, мы все же хорошо поработали. Потом отправились искать Эльсу. Мы не нашли ее, но когда звериной тропой возвращались домой, я вдруг почувствовала, как она и Джеспа потерлись в мои ноги. Эльса обращалась к Билли так же, как и с нами. Но Джест, такой чрезвычайно заинтисовали его белые носки и теннисные туфли. Лиёнок приседал за каждой кочкой, примиряясь к броску, но мы всякий раз смешивались. В конце концов Джест поэтому надоело, и он присоединился к сестре и брат. Вечер Эльса провела на крыше Линдровера. А утром она меня разбудила, забралась в палатку и стала лизать сквозь разорванный на комары. Как кай сохранику сюда? И не успела ли она уже, наверно, сабили? Я крикнула Коллинзу и услышала в ответ, что Эльса только что была у него. В это время показался то-то, он нес неутерний чай. Эльса, не торопясь, соскочила с кровати, подождала, когда он откроет калитку, потом вышла, забрала львят и все вместе затрусили к большим скалам. Я быстро оделась и поспешила к машине, чтобы узнать, как так били. Увидев его улыбающееся сельцо, я успокоилась. Он сказал, что Эльса протиснулась сквозь колючая грады и вскочила на крышу Лендровера, но затем поняла, что внутрь не проникнуть. Тогда она отправилась ко мне. Мы делят атом Бора, не Джес, который спал в той же машине. Не пользовались таким вниманием Эльс. Раньше только моя кровать и кровать Джорджа привлекали её, так что её интересы к Били должен был стить ему. Не знаю, правда, что он сам об этом думал. Под вечером мы отыскали семейство на гляде ворчун. Эльса и Джеспа спустились к подножию и очень радостно нас встретили. Эльса поздоровалась и с Македе, но когда Джеспа хотел потереться головой о его ноги, она оттолкнула львенка. Гупа и Эльса маленькая оставались на гляде, пока мы не отошли на несколько сот метров. Тогда и они сбежали вниз на зов Эльсы. Продолжая прятаться от нас, они двинулись другим путем. Встретились мы уже у реки. Все три львенка сидели в воде, освежаясь после перехода, и внимательно смотрели на нас. Один жест присоединился к матери. Он был ласков, но из-за его проказ мы вернулись домой уже затемно. Хотя Билли отказался от своих белых носков, Джеспа приставал к нему по-прежнему. Ребенок садился перед ним на землю и задорно смотрел ему в лицо, загораживая дорогу. Билли всячески пытался обойти его, но через минуту Джеспа снова подкатывался ему под ноги. Эльса вмешалась раз в другой, поваряла сына по земле, но он только еще больше разошелся. Джордж шел впереди. Вдруг его сзади схватили две лапы, и он чуть не полетел. Ребенок веселился. Лишь в лагере жест поставил на спокое, так как обед был важнее.